Глава 29 19.08 4 часа 52 минуты до запуска Пока Джалаль приходил в себя и разминался, Кэсси изложила подробности совещания. Поначалу ей казалось, что как только Джалаль сможет двигаться, он или вызовет охрану, или задушит ее шнуром от визора. Но к ее удивлению он этого не сделал. Она смотрела, как на его лице гнев сменяется удивлением, а потом — тревогой и страхом. Когда Кэсси закончила, он еще долго молчал. Наконец Джалаль заговорил. Все это разрабатывалось в строжайшей тайне. Он сказал, когда запланировано это слияние физического и виртуального миров. «У Киллерленда» Недостаточно ресурсов для новинки такого размаха. А в других местах, насколько мне известно, Лейк работ не начинал. Он об этом не упоминал. И эти доноры, о которых он говорил, кто они? — Я не знаю, — ответила Кэсси. Но именно в этих целях он собирается использовать Эли. Она не умерла. Он сделает ее своей подопытной свинкой. — Если он правда сделал то, о чем говорит, — заметил Гектор, — у него будет доступ ко всем банковским счетам, номерам социального страхования, государственным тайнам. — Не говоря уже о таргетированной рекламе, — вставил Джалаль. — Рекламе? — переспросил Гектор. — Серьезно? — Поверьте мне, Лейк подумал обо всех потенциальных способах применения. Он потер бедро покалывает. «Считайте мы квиты. Вы же загнали чип мне в ногу и позволили швырнуть меня в полицейский фургон, как свиную тушу». «Справедливо», — согласился Джалаль. «Если Тея правда делает то, о чем говорил Лейк, и он нашел способ считывать человеческий разум, то у него появится прямой доступ к ста с лишним миллионам подписчиков». Джалаль неуверенно поднялся с пола. Кэсси помогла ему сесть в кресло. «Если люди узнают, на что способна Тея, — сказал Гектор, — разве они станут ее покупать?» «Какая выпиющая наивность! — вздохнул Джалаль. Люди десятилетиями выменивали свою свободу на развлечение и комфорт. Если Лейк сможет дать им незабываемое ощущение, в чем я не сомневаюсь, они будут скупать Теи миллионами». «Мне кажется, Лейк уже начал разработку Сима второго «Инферно». Что бы ни случилось сегодня, за этим будет стоять он». «Как я уже говорил», — ответил Джалаль, — «если у тебя есть хит, можно сразу думать о сиквеле». Голова у Кэсси раскалывалась то ли от очередного ожога мозга, то ли от страха перед тем, что могло вот-вот произойти. «У вас есть контракты по каждому Симу, правильно?» — спросила она. Со всеми, кто продал вам права на свою внешность и биометрию. Их тысячи. Как насчет досье приговоренных посмертно после принятия закона 48616? Я хочу посмотреть дело Харриса Уэста. Джалаль выпрямился. Ладно, на этот раз вы хотя бы спросили. Личностный рост на лицо. Джалаль постучал по монитору. Из его стола поднялась клавиатура не толще пары миллиметров с виртуальными клавишами. Джалаль нажал на стол, и появился экран. На скринсейвере были фотографии мальчика и девочки лет восьми-девяти. Оба улыбались. «Хорошенькие», — сказала Кэсси. «Слава богу, они пошли в мою жену. Очень хотелось бы увидеть их снова». «Увидите», — пообещала она. Джалаль набрал имя Харриса в строке поиска, предварительно еще раз размяв пальцы, поскольку чувствительность в конечности вернулась пока не до конца. Поиск выдал больше сотни папок. «Начните вот с этой», — сказала Кэсси, указывая. Джалаль открыл ее. Там был всего один документ. Он нажал на воздух перед экраном, и перед ними возникла голограмма. Джалаль растянул ее, увеличивая. «Наше свидетельство о браке», — сказала Кэсси. Она помнила, как подписывала его. Каким особенным был тот момент, а теперь свидетельство хранилось на жестком диске в парке развлечений у сумасшедшего маньяка. В других папках были диплом Харриса из университета, старые резюме, фотографии из отпуска, в которые они ездили 15 лет назад. Банковские выписки, отчеты о тренировках из разных приложений, показывавшие количество сожженных калорий, пульс и уровень кислорода в крови. Там были даже сообщения с сайтов знакомств. Еще до его знакомства с Кэсси. Все сообщения, все фото, интервью с десятками друзей и родственников, часть из которых Кэсси никогда не видела. Детские снимки Харриса, где он играл в баскетбол. Фото с бутылкой водки из колледжа, рекомендации работодателей, логи из Теры Плюс, фотография Нью, отправленная любовнице. У Харриса на ней была густая темная шевелюра и ни одной морщинки, отчего Кэсси испытала значительное облегчение. Снимок точно был сделан до того, как они поженились. У Лейка было все. Он знал про Харриса Уэста не меньше Кэсси, «А может, и больше!» «Работа!» — сказала она, указывая на одну из папок. «Что это означает?» Джалаль кликнул на папку. Снова десятки файлов. Он открыл первый. Там был договор о неразглашении, подписанный Харрисом Уэстом. Странно, но название компании в договоре не упоминалось. Работодатель Харриса предпочитал называть себя просто «компания». Кэсси прочитала контракт. Харрис подписал его в 2034 13 лет назад, за три года до Инферно. Условия контракта были простыми. Харрис соглашался на пятилетний наем и за этот срок должен был разработать интерфейс ТПД для подразделения компании в Терри+. За это он получал 150 тысяч долларов в год. Кэсси вспомнился разговор с Харрисом когда он сообщил ей, что нашел нового заказчика. 150 кусков, конечно, уже не те, что прежде, но они позволят хотя бы частично расплачиваться по долгам. С двумя их зарплатами они вернут заем программе пополнения за три года и даже смогут кое-что отложить на будущее. Она спросила, как называется компания, но по договору о неразглашении Харрис не мог этого раскрывать. Каждое утро и вечер он должен был проходить тест на сканере отпечатка. Провали он тест, и контракт был бы разорван, а за этим последовал бы судебный процесс и неминуемое банкротство. Правда ударила Кэсси, словно кулак в живот. «Харрис работал на Лейка», — прошептала она. «Он был чертовым сотрудником посткрайма». Джалаль заглянул в контракт. — Похоже на то. Это наш стандартный договор о неразглашении. Лейк — такой параноик, что даже название запрещает в нем упоминать. — Значит, Криспин Лейк нанимает Харриса, — сказала Кэсси. А потом, когда происходит инферно, Харрис берет на себя вину, и Лейк создает величайший сим в истории. Она постучала пальцем по губе. По-прежнему что-то не сходилось. — О чем ты думаешь? — спросил Гектор. — Одни инферно, — ответила Кэсси. — Харрис знал, что погибнет. Я не верю, что он был Верховным Светочем. Но это не совпадение, что Харрис поступил на работу в краем, и вина легла на него, что впоследствии принесло его работодателю миллиарды долларов. Есть какая-то связь между работой Харриса и тем, что Криспин организовал инферно. Просто мы пока ее не видим. Они продолжили рыться в файлах. Там были примеры интерфейсов, которые он делал для посткрайма. В основном он занимался поверхностной доработкой, логотипами и функционалом. Немного подновил дополненных персонажей Линкольна и Гейси. Неплохо потрудился над внутренностью шкафа, где держали Патти Херст после похищения симбионистской армией освобождения. «Вот эта папка!» — сказала Кэсси, показав на экран. «Там сказана медицина. Откройте ее!» Джалаль открыл. Глаза Кэсси широко распахнулись. «Это данные его последнего медосмотра», — сказала она. «Давление, холестерин, уровень сахара, общий анализ крови и мочи». «Зачем Лейку? Понадобились анализы твоего мужа!» — удивился Гектор. «Понятия не имею». — ответила Кэсси. «Медицина 2». «Что тут?» Джалаль открыл. «Там были еще результаты анализов, снимки, КТ, МРТ, пэт сканы Просматривая их, Кэсси ощутила, как у нее к горлу подкатился ком. На одном из снимков отчетливо виднелось большое белое образование у пациента в животе. С полдюжины белых точек поменьше были рассыпаны вокруг, как рождественские огоньки, оторвавшиеся от гирлянды. На снимке стояла дата 29 апреля 2037, за два с половиной месяца до инферно. В заключении врача говорилось, рак желудка с метастазами стадия 4. На снимках Видны области распространения в лимфатические узлы, брюшину, печень и легкие. Неоперабельный. Предположительный срок жизни пациента — от трех до шести месяцев. Харрис умирал, — сказала Кэсси. И Лейк знал об этом.